Снежная мерева сократила видимость до силы до десяти шагов. Поэтому появление впереди дворца стало для Олега полной неожиданностью. Но он думал, что до него еще идти и идти. Караули Раджафа, похоженные на изваяние, сидели на корточках перед воротами, укутавшись в плащи. Всреден увидел, как следы Аркаима появились. И тут же были занесены в нескольких сантиметрах перед ними. Это был верный ход. Кто же видит, что творится у него под ногами? Все всегда смотрят вперед. Ведун двинулся следом, миновал первого караульного, второго, и тут смолевник внезапно встал. То ли ноги у него затекали, то ли померещилось, что, но он встал. Чуть наклонился вперед и столкнулся грудью с Олегом. Того качнуло назад, и восстанавливая равновесие, Ведун схватил караульного под локоть и со всей силой рванул к себе, одновременно делая шаг вправо. Буин, никак не ожидавший подобного фокуса, наклонился, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие на краю обрыва и рыбкой нырнул вниз. Второй изумленно вскочил, осторожно подступил к краю, заглянул вниз. Сейчас тревогу поднимет, подумал Шередин, зашел ему за спину и тоже толкнул. Увы, Второй стражник, боясь падения, весь свой вес перенес на отставленную назад ногу. а потому после толчка не ухнулся в пропасть, а упал на краю, соскользнув только ногами груди, оставшись на краю тропы. Рот его распахнулся, но крики о помощи сносились бураном, не достигая даже слуха ведуна. Первым порывом Олега было протянуть несчастному руку, но это означало окончательно выдать себя врагу. это не человек", напомнил себе ведун. "Это живая сила противника". Он отвернулся, И торопливо зашагал дальше по тропе. Ведь мудрый Аркаим, похоже, успел пройти далеко вперед. Метров через пять Олег оглянулся. Стражника на краю уже не было. Осталось только лежать его шапка, а соскользнувшую рукавицу ветер уже катил по карнизу вниз. Тропа пошла вверх, чуть круче, повернула вправо, втиснулась в щель между скалами. Ветер заметно стих. Хотя снега в это уютное место буран намел выше колена. «Я здесь», — предупредил правитель, не дожидаясь, пока напарник в него врежется. Не всякий ведь сразу догадается, что две ямки в снегу это чьи-то ноги. "Куда дальше? Страпы, пожалуй, лучше уйти", предложил Олег. Бережёному и боги помогают. Поднимемся в скалы, там буран переждем в тихом месте, а дальше как обстоятельства сложатся. Кумаи еще отдыхают. Как то же из птиц в такую погоду из гнезда высынятся. Конечно, в укрытиях сидят. Вот и мы и так поступим. Тронулся вперед Олег. Со стороны высокогорной долины скалы, что ниже по потропее вырастали до многометровой высоты, выглядели просто пологой грудой камней. Напарники без труда забрались по ним наверх, продвинулись в сторону дворца метров на сто и остановились в трещине между двумя полутораметровыми скальными пальцами. Присаживайся, правитель, скинув из-за спины щит, Олег бросил его на снег, умонном кверху, сел с краю, оставив другую половину мудрому аркаиму. Потом размотал овчину и накрыл обоих сверху. Ветер сразу стал почти неслышен, а вскоре от дыхания стало еще и тепло. Хоть и простое укрытие, а жить уже можно. Привалился спиной к камню ведун. — Как долго буран еще продлится, Два часа закручивался. Столько же и затихать будет. Ты как, мыслишь, чужеземец? А пропавших дозорных не хватится? В буран люди только так пропадают. Пожал плечами Олег. Следов схватки нет, кровью не напачкали, в ворота никто в не попытался. Думаю, тревоги поднимать не станут. Ну, ветром сдуло. Или закружила, да шаг бедняги не в ту сторону сделали, да много ли в горах, надо. Будем надеяться, так и будет, согласился напарник. Они помолчали, дышав в темноту и прислушиваясь к шороху ветра снаружи. Потом Олег спросил: "Так сколько тебе все таки лет, мудрый Аркаим?" А Любопытство не дает покоя смертный. Да, любопытство страшная сила. Хорошо. Я попытаюсь тебе ответить. Но тогда и ты признайся, где находится сын русалки и человек нерожденный, появление которых предсказало пророчество. А Разве ты еще не понял? же смел, Олег. «Сын русалки это мой друг, Любовод. Вот потому то он так и любит плавать по разным краям света. Потому ты желает смерти твоему брату, истребившему нежить в водах Каима. Твой друг? Ты обманываешь меня, ведун Олег. Он человек. Разумеется, ведь никто и не говорил, что он русалка. Он сын русалки. Или вам про них совсем ничего не известно? в наших землях за ними и старя хоть сторонники уговора, поэтому все знания про их повадки давно давно забыты. Русалками становятся девушки, что утопились из-за несчастной любви, Правитель. Самоубийство тяжкий грех. И оттого они никогда не могут пройти по Калиновому мосту, через реку Смородину. Не пускает он их в мир прекрасной Мары на поля вечности. Так и остаются девицы в реках и омутах, куда тоску свою относили на любви, ласки мужской, им все так же хочется, как и при жизни, пожалуй, даже сильнее. Вот и маются тоскою своей вечно те говорил про сына русалки. Напомнил мудрый Аркаим. Ах, да, кивнул Олег. Любовь, известное дело, не вечна. Первую любовь русалки забывают, начинают новыми парнями увлекаться. У кого ль соблазнить кого, могут и замуж выйти, жить семьей обычной. Только сказывают, не бывает в таких семьях счастья деет да куда на возьмётся снежи цвета но бывает не доходит до свадьбы под играми любовными мужи и русалки обходятся русалки ласка мужику удовольствие беда кому и радость в том что детей новорожденных русалки себе не оставляют утонет ведь в воде, младенец Замерзнет, умрет. от живого семени дети живые рождаются Всему детей родившихся русалки всегда сам подбрасывает. Так они и растут, зачастую не ведая, что за мать их на свет родила. Иногда, купаясь, могут с родительницей встретиться, а могут и нет. Любоводу повезло, он с мамой своей познакомился, язык общий нашел. Потому верно я сколок последний от отсвеченной книги русалка каспийская ему отдала своего почуяла. Раджав за сохранение уговора борется, так это месть ему за нежеритричную штольц страхе истребляет. Это объясняет многое, задумчиво ответил правитель. Так сколько тебе лет, мудрый Аркаим? — А кто же их упомнит, гадаете, смертный? Иногда вся эта судьба Начинает надоедать. Непонятно, чего ждешь, на что надеешься. Ничего не меняется, ничего не уходит, не появляется тоже ничего. Ты сидишь на вершине, глядя в пустую даль, бессмысленную, как жизнь, и хочется уйти к отцу. Наверное, в такие годы отец решился покинуть мир, воссоединиться с матерью оставив страну и будущее мне брату в такие дни перестаешь обращать внимание на время сколько его прошло день год век какая разница иногда появляется желание Все изменить переделать перевернуть и ты лихорадочно корутишься год десять, сто лет Пока не приходит новая осень, и тебе опять начинает доедать вся эта суета. Я не знаю, сколько мне лет смертный. Тысяча, две, может, три. хотя нет, пожалуй, все таки меньше. Но какая разница? После первых пятисот 600 лет считать перестаешь. Но я хотя бы родился чужеземец. А ты, получается, тот, кто не рождался, верно? Верно, кивнул Олег. Откуда же ты тогда взялся? Как появился в мире, ведь ты есть? Я появлюсь, мудрый Аркаим. Я родюсь, э, рожусь, рождусь. Ну, в общем, где-то через тысячу-тысячу-четыреста лет на свете появится симпатичный мальчишка, которого назовут Олегом. И это буду я. Не могу сказать точнее, поскольку мало кто в будущем сможет даже примерно определить, какие события и когда происходили в нынешние дни плюс-минус 200 лет. Это нормальная датировка, можно сказать, совершенно точная. Муром появился где-то между шестым и девятым веком. Углич, то ли, в девятом, то ли в одиннадцатом. м Плёс, то ли в одиннадцатом, то ли в пятнадцатом. И это только то, что я хоть как-то помню. И то, о чём в летописях более-менее внятно написано. С остальным вообще ужас. Время построения змеевых валов известно с точностью плюс-минус тысячи лет. Время зарождения Руси плюс-минус три тысячи лет. Появление первых сибирских городов плюс-минус пять тысяч лет. Если добавить, что разные ученые придумывают свои системы определения возраста, которые тоже разница на тысячу лет без малого, тут сам сварок запутается. В общем, я появлюсь рано или поздно. Наверное, все таки лет через тысячу, или чуть больше. Как же ты попал сюда несчастный. Неудачный опыт с хитрым колдовским заклинанием, пожал плечами Олег. Обратился к велесовой книге с просьбой дать ответ на один вопрос. "Да, такое трудно было угадать", хмыкнул мудрый Аркаим. Человек Еще не рождённый, но все же существующий. Расскажи мне, чужеземец, ужеземец, каково там в будущем? Каким станет мир, Что в нем изменится, что останется прежним?